Первоначальное и церковное христианство. Утверждение канонического Евангелия. 11 декабря 1937 года. Именно всем восстающим и кощунствующим против очищения основ единого учения света можно снова и снова сказать, не вы ли распяли Христа, не вы ли глумились над Ним, когда Он приносил вам свет истины, Не вы ли сжигали и терзали его последователей? Не вы ли замучили десятки тысяч лучших умов, несших свет знания? Не вы ли остановили эволюцию человеческой мысли и ввергли все человечество в безумие самоистребления? Не вы ли восставали во времена Христа, как и теперь, защищая якобы искажаемые основы единого учения света? Вы изменили свои одежды? Но по деяниям можно узнать вас. Наконец-то нашла брошюру «Олькотта», в которой он приводит описание способа, к которому прибегли представители церкви для избрания и утверждения канонического Евангелия. Разбирая легендарный характер описаний всех великих учителей-реформаторов, Олькотт доказывает, что все эти Жизнь Описания слагались по одному древнейшему образцу, и в пример приводит и мифичность, встречаемую в жизни Христа. И также каким образом эта мифичность утвердилась в христианской церкви, конечно, высказываемая им здесь мысль не нова, ибо много виднейших историков придерживаются того же мнения. Те же утверждения можно найти и в Тайной Доктрине. Привожу вам эту выдержку. Ко времени Никейского собора, созванного для разрешения споров среди некоторых епископов и для рассмотрения 300 более или менее апокрифических Евангелий с целью канонизации их, и которые читались в церквах как Откровение или Вдохновенное Писание. Жизнь Христа достигла апогея мифа. Мы можем видеть некоторые из этих образчиков в существующем апокрифическом Новом Завете, но большинство их сейчас утеряно. То, что сохранилось в настоящем каноне, несомненно, может рассматриваться как наименее предосудительное. И, тем не менее, даже такое заключение не должно быть принято поспешно, ибо вы знаете, что Сабин, епископ Герака, лично выступавший на Никейском соборе, утверждал, что за исключением Константина и Сабиния, епископа Помфилии, все прочие епископы были неграмотными, ничего не понимающими людьми. Тварями, что равносильно тому, что сказать, что они были сворой дураков. Папий же в своем Синодиконе, относящемся к этому Никейскому собору, открыл нам тайну, что канон не был утвержден путем тщательного сравнения нескольких Евангелий, представленных им, но решение было принято на основании лотереи. Представители собора. Говорит он, сложили в кучу все книги, представленные собору на решение, под престол в церкви. А затем епископы обратились к Господу, прося Его, чтобы вдохновенные писания остались на престоле, а все поддельные оказались бы под ним, так оно и случилось.